ДМИТРИЙ ГЛУХОВСКИЙ ГЛАВА 8 ЧЕТВЕРТЫЙ РЕЙХ Затрещали пистолетные выстрелы, перекрывая веселый гам толпы. Потом пронзительно взвихнула женщина, застрекотал автомат и пухлый трактирщик с неожиданным для своей комплекции проворством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 Уже сверху, с лестницы, было видно, происходит что-то ужасное. Чтобы спуститься, ему пришлось проталкиваться через толпу обезумевших от страха людей, рвавшихся вверх по лестнице. Так что артём успел спросить себя, так ли ему надо вниз, но любопытство подталкивало его. На путях валялись несколько распростёртых тел в кожаных куртках, а на платформе, прямо перед его ногами, в луже ярко-красной крови, Расползавшийся тоненькими ручейками, лицом вниз лежала убитая женщина. Он поспешно переступил через нее, стараясь не смотреть вниз, но подскользнулся и чуть не упал рядом. Вокруг царила паника. Из палаток выскакивали растерянно, оглядываясь по сторонам, полураздетые люди. Один из них замешкался, пытаясь попасть ногой в штанину брюк, но вдруг согнулся, схватился за живот и медленно завалился на бок.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 и оздираясь через плечо. Из-за эхо, мгновенно разносящего гром выстрелов под сводами станции, искажавшего звуки и менявшего их направление, так и не было ясно, из какого именно тоннеля, правого или левого, ведется стрельба. Наконец, отбежав уже довольно далеко, он заметил затянутые в камуфляж фигуры в жерле левого тоннеля.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 Артем кинулся к чернеющему впереди входу в единственный возможный тоннель. Ни Хана, ни Туза, нигде не было видно. Один только раз мелькнула вверху фигура, напоминавшая бродячего философа. Но остановившись на мгновенье, Артём тут же понял, что ошибся. В тоннель бежал он не один. Больше половины всех спасающихся с платформы бросились именно к этому выходу. Перегон оглашался испуганными возгласами –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 Иногда целые семьи, иногда одиноких женщин, стариков и молодых здоровых мужчин, тащивших какие-то тюки, вряд ли принадлежавшие им. Пару раз он остановился, чтобы помочь подняться упавшим. Около одного из них задержался. Прислонившись спиной к ребристости стене тоннеля, на земле сидел совсем седой старик с болезненной гримасой на лице, державшийся за сердце.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 постарался улыбнуться Артёму и что-то сказать, но воздуха ему не хватало. Он поморщился и закрыл глаза, собираясь силами. А Артём нагнулся к старику, пытаясь расслышать, что тот хочет ему сообщить. Но мальчик вдруг угрожающе замычал, и Артём неприязненно отметил, что с его губ тянется ниточка слюны, когда он скалит по звериному свои мелкие желтые зубы.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 «Глицерин в сумке! На дне! Один шарик дайте! Я не могу сам!» Совсем нехорошо захрипел старик, и артём, покопавшись в дермантиновой хозяйственной сумке, поспешно нашарил новую, неначатую упаковку. Содрал ногтем фольгу, еле поймал норовивший выскочить шарик и потянул его старику.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 пока тот с усилием вставал и взял стариковскую сумку, из-за чего автомат пришлось перевесить за плечо. Старик заковылял вперед, подошел к мальчику и ласково стал уговаривать его подняться. Тот обиженно мычал, а когда увидел подошедшего Артема, злобно зашипел, и слюна опять закапалась его оттопыренной нижней губы. «Вы понимаете, ведь только что купил лекарство!» прорвало пришедшего в себя старика. «Ведь специально сюда шел за ним, в такую даль. Нас, знаете, его нельзя достать. Никто не привозит, и не просить некого. У меня как раз закончилось. Я последнюю таблетку по пути принял, когда нас на Пушкинской пропускать не хотели. Знаете, там ведь сейчас фашисты, просто форменное безобразие». «Подумать только на Пушкинской! Фашисты!» «Я слыхал, даже хотят ее переименовать то ли в Гитлеровскую, то ли в Шиллеровскую!» «Хотя, конечно, они Шиллеры ничего не слышали!» «Это уже наши интеллигентские домыслы!» «И представляете, нас там не хотели пропускать эти молодчики со свастиками!» Начали издеваться над Ванечкой. Но что он может им ответить? «Бедный мальчик, при моем заболевании!» «Я очень перенервничал, стало плохо с сердцем. И только тогда нас отпустили. О, в чем это я? Ах, да!» «И понимаете, ведь специально убрал поглубже, чтобы не нашли, если кто будет обыскивать. Еще вопросы будут задавать. Ведь знаете...»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 «Знаете, радостно так. Мы, значит, весело. Мы чьи весело. Ну вот чтобы ко времени, пока ни разу еще не смог. Не дай бог со мной что-нибудь случится. О нем ведь совершенно никому будет позаботиться. Я не представляю, что с ним будет». Старик все говорил и говорил, заискивающе заглядывая Артёму в глаза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 Очень приятно. А я Михаил Порфирьевич. Порфирьевич? Совершенно верно. Отца звали парфирий Необычное, понимаете, имя. А в советские времена к нему у некоторых организаций даже вопросы возникали. Когда все больше другие имена были в моде? Владилена или там Сталина? А вы сами откуда? С ВДНГ.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 «Мне тут от отца большая библиотека досталась, да я и сам еще собирал, и по работе интересовался». «Ах, да, что я вам все рассказываю?» «Наверное, неинтересно это, стариковская чепуха, а я вот до сих пор вспоминаю очень. Понимаете, всего этого не хватает, особенно стола и книг, а в последнее время все больше чего-то покрывать и скучаю». «Здесь ты себя не побалуешь, а у нас там такие деревянные койки стоят, знаете, самодельные, а иной раз приходится спать прямо на полу, на тряпье каком-нибудь. Но это ничего, главное ведь это вот, здесь!» Он указал себе на грудь. «Главное то, что происходит внутри, а не снаружи. Главное в сердце оставаться всё тем же и не опуститься».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 «Неужели на Пушкинской настоящие фашисты?» — вернул он. «Что вы говорите? Фашисты? Ах, да!» Сконфуженно вздохнул старик. «Да, да, вы знаете, такие бритоголовые, на рукавах повязки, просто ужасно! Над входом на станцию везде за ней знаки висят, знаете? Раньше обозначали, что перехода нет, черная фигурка в красном круге».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 я в общем то никакой замялся артём а что а к другим национальностям как относитесь к кавказцам например не очень хорошо в национальностях разбираюсь но французы там или немцы американцы раньше были но ведь их наверное больше никого не осталось а кавказцам я честно говоря и не знаю совсем — неловко признался он. «Это кавказцев они черными и называют», — объяснил Михаир Порфирьевич, все стараясь понять, не обманывает ли его Артем, прикидываясь дурачком. «Но ведь кавказцы, если я правильно понимаю, обычные люди», — уточнил Артем. «Я вот сегодня только видел нескольких». «Совершенно обычные».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 Свастики, само собой разумеется, какие-то фразы на немецком, цитаты из Гитлера про доблесть, про гордость, все в этом духе, какие-то у них там парады, марши. Пока мы там стояли, я их пытался уговорить, Ванечку не обижать. Они через платформу все маршевали и песни пели, что-то величие духа и презрение к смерти.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 В желтом кружке света Артем увидел прыгающие латинские буквы, аккуратно выведенные на листе блокнота и даже заботливо окруженные рамкой с трогательными виньеточками. Du stirbst, латинские буквы Артем читать тоже мог. научился по какому-то допотопному учебнику для школьников, откопанному в станционной библиотеке. Беспокойно оглянувшись назад, он посвятил на блокнот еще раз. Понять, конечно, он ничего не смог. Вова 8 мая. рейх. Часть вторая.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 А тут вдруг приходилось останавливаться посреди перегона, чтобы почитать какое-то стихотворение. Напротив своей воли он все катал на языке последние строчки. И отчего-то вспомнился ему вдруг Виталик, с которым они ходили тогда к ботаническому саду. Виталик из Заноза, которого застрелили налётчики, пытавшийся пробиться на станцию через южный тоннель. Ему ведь лет восемнадцать только было, а Артему как раз стукнуло шестнадцать. А тем вечером еще договаривались к Женьке идти. Ему как раз знакомый человек дури новой привез, особенный какой-то. Прямо в голову попали. И посреди лба была только маленькая такая дырочка, черная. А сзади ползатылка снесло. И всё.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 К ним стояла небольшая очередь. Все те беглецы с китай-города, обогнавшие Артёма пока он тащился с Михаилом Порфирьевичем и Ванечкой. Пускали медленно и неохотно. Какому-то парню даже вовсе отказали. И он теперь растерянно стоял в стороне, не зная, как ему быть. И пробуя время от времени подступиться к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 Артем беспокойно завертелся, предчувствуя неприятности. Михаил Порфирьевич удивленно посмотрел на него. Артём тихонько шепнул, что он тоже не безоружен. Но тот лишь успокаивающе кивнул и пообещал, что все будет в порядке. Не то чтобы Артём ему не поверил. Просто было очень интересно, как именно он собирается уладить дело. А старик только загадочно улыбался. Тем временем понемногу подходила их очередь, и пограничники сейчас потрошили пластиковый баул какой-то несчастной женщины лет 50, которая немедленно принялась причитать, именуя таможенников иродами и удивляясь, как их до сих пор носит земля. Артем внутренне с ней согласился, но свою солидарность вслух умерла.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 Михаил Порфирьевич подошел к пограничнику на непозволенно близкое расстояние и зашептал ему торопливо. «Константин Алексеевич, вы понимаете, этот молодой человек мой знакомый, он очень и очень приличный юноша, я лично могу за него поручиться!» Пограничник, открывая сумку Артема и запуская туда пятерню, от чего артём похолодел,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 и сыпал их в ту же сумку. Ни один мускул не дрогнул на лице пограничника. Он просто сделал шаг в сторонку, и дорога на Кузнецкий мост была свободна. Восхищаясь железной выдержкой этого человека, Артем прошел вперед. Следующие 15 минут ушли на припирание с Михаилом Порфирьевичем, который упорно отказывался брать у Артема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 В сознательном возрасте Артему ни разу не приходилось видеть ничего похожего. Да, оставались полустёртые воспоминания о летящих и гудящих поездах с яркими квадратами окон, воспоминания из далёкого детства, но были они расплывчаты, нечёткие, эфемерные, как и другие мысли о том, что было раньше». Только пытаешься представить себе что-то в деталях, восстановить в памяти подробности, как неуловимый образ тут же растворяется, утекает, как вода сквозь пальцы, и перед глазами не остается ничего. А когда он подрос, видел только застрявший на выезде из тоннеля состав на Рижской, да разоренные вагоны на Китай-городе и проспекте Мира. Артём застыл на месте, зачарованно рассматривая составы, пересчитывая вагоны, таявшие во мгле у противоположного края платформы, возле перехода на красную линию. Там, выхваченной из темноты четким кругом электрического света, с потолка свисало кумачевое знамя,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 Но не было никогда такого, чтобы все двери настеж все на виду в гости к друг другу запросто дети повсюду слишком уж благополучная была станция «А чем они здесь живут не выдержал артём догоняя старика как неужели вы не знаете вежливо уил вежливо удивился михаил парфиревич.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 И матрасы на полу были такими мягкими, что упав в них, подниматься страшно не хотелось. Полулежа, Артём осторожно дул на кружку с отваром и внимательно слушал старика, который с горящим взором, забыв про свой стакан, рассказывал. «Они ведь не над всей веткой власть имеют! Об этом, правда, никто не говорит!»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 Когда война шла с красными, оборона была важнее, чем культура, и у генералов был перевес. Началась мирная жизнь, опять библиотекарам вернулось влияние. И так у них, понимаете, всё время, как маятник. Сейчас вот довелось слышать, у военных позиции крепче, и там опять дисциплину наводят. Ну, знаете, комендантский час...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 и сидели. Просто ужасно. Я сам не знаю, как это случилось, и у знакомых своих спрашивал, что там произошло, но никто мне точно не мог сказать. Через этот поезд очень трудно пройти, а обойти его никак нельзя, потому что тоннель начал осыпаться. и всё вокруг вагонов завалено землёй. В самом же поезде, в вагонах, я имею в виду разные нехорошие вещи творятся, и их объяснять затрудняюсь. Я вообще-то атеист, знаете, и во всякую мистическую чепуху не верю, поэтому я тогда грешил на крыс, на тварей разных. А теперь уже ни в чем не уверен. Эти слова навели Артёма на мрачные воспоминания о шуме в тоннелях на его линии. Он не выдержал наконец и рассказал о произошедшем с его отрядом, а потом с Бурбоном. И помаявшись еще немного, пытался повторить объяснения, данные ему ханом. — Да что вы, что вы, это же полная белиберда! — отмахнулся Михаил Парфиревич, строго сводя брови. — Я уже слыхал о таких вещах, понимаете, и я говорил вам о Якове Иосифовиче. Так вот, он физик и как-то разъяснял мне, что такие нарушения психики бывают. когда людей подвергают воздействию звука и крайне низких, не ухом частотах, если я не путаю, около 7 Гц, хотя своей моей дырявой головой. А звук может возникать сам по себе, из-за естественных процессов, например, тектонических сдвигов или еще чего-то. я, понимаете, тогда не очень внимательно слушал.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 никогда не заключавший в беседе смысла. «Ах, какой красивый город был! Питер!» Не отвечая ему, тоскливо вздохнул Михаил Порфирьевич. «Вы понимаете, Исаакий, адмиралтейство, вот шпиль этот, какая грация, какое изящество!»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 Старик замолчал, тяжело вздохнув. И Артём не решился вторгаться в его воспоминания. Да, действительно, были и другие митрополитены, кроме московского. Может, где-то еще и спаслись люди? Но ведь сами подумайте, молодой человек,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 Оно больше никогда не будет таким, как рассказывал старик. Теперь небо — это сходящееся кверху, опутанный с гнившими проводами ребристый потолок тоннелей. И так будет всегда. А тогда оно было, как он сказал, лазурным, чистым. Странное было небо, совсем как тогда, на ботаническом саду, и тоже усыпанное звездами.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 и схватил все-таки одного мальчишку за рукав. Тот вырывался и царапался, как дьявол. Но, сдавив ему горло стальным зажимом, Артему удалось все-таки заглянуть пойманному в лицо. Это был Ванечка. Зарычав и оскалив зубы, он не мотнул шеей и попытался вцепиться Артему в руку. И тогда Артём в панике отшвырнул его прочь. А тот, вскочив с колен...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 Отвесил ему приличную затрещину. Тут, наконец, очнулся и старик. «Михаил Порфирич, поднимайся скорей!» Тревожно зашептал пограничник. «Уходить надо! Красное тебя требует выдать! Как клеветника и вражеского пропагандиста! Говорил ведь, говорил я тебе! Ну хоть здесь, ну хоть здесь, на нашей паршивой станции не рассказывать ты про свой университет!» «Послушал ты меня?» «Позвольте, Константин Алексеевич, это... что же это?» Растерянно завертел головой старик с кряхтением, поднимаясь с лежанки. «Я ведь и не говорил ничего, ни... никакой пропаганды, боже упаси. Так вот, молодому человеку рассказывал только, но ну, тихонько, без свидетелей». «И молодого человека с собой прихвати, а то ты знаешь...» Какая у нас тут станция рядом? На Лубянку отведут и кишки там на палку намотают. А парня твоего к стенке сразу поставят, чтобы не болтал лишнего. Давай же, быстрее. Ты что мешкаешь? Сейчас они придут уже. Они пока там совещаются. Еще чего бы у красных взамен выторговать. Так что поспеши. артём к этому моменту уже стоял на ногах. И рюкзак был у него за спиной. Не знал только, доставать ли оружие, или все обойдется. Старик-то уже засуетился, и через минуту они уже торопливо шагали по путям. Причем Константин Алексеевич лично зажимал Ванечке рот рукой, мученически морщась, а старик с беспокойством поглядывал на него, опасаясь, как бы пограничник не свернул мальчику шею. В туннеле, вшедшем к Пушкинской, Станция была укреплена намного лучше. Здесь они именовали два кордона за 100-200 метров до входа. На ближнем бетонное укрепление, бруствер, прорезающий пути и оставляющий только узенький проход у стенки. Слева за ним телефонный аппарат и провод, тянущийся до самого кузнечного моста, наверное в штаб. Ящики с боеприпасами.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 В общем, понимаете, мы в кружке нашем некоторые тексты оставляли. И у Антона Петровича, он тогда еще на Пушкинской жил, доступ был к типографическому станку. Стоял тогда на Пушкинской типографический станок. Какие-то безумцы притащили из известий. И вот он это печатал. А граница у красных безобидно выглядит. «Стоят два человека, и висит флаг. Ни укреплений никаких, ничего. Не то, что у Ганзы. Разумеется, с этой стороны все безобидно, потому что у них основной натиск на границе, не снаружи, а изнутри». Ехидно улыбался Михаил Порфирьевич. «Вот там и укрепления, а здесь так, декорации». Дальше они шли в тишине. Каждый думал о своем, Артём прислушивался к своим ощущениям от тоннеля. Но странное дело, и этот и предыдущий перегон, ведший от Китай города к кузнецкому мосту, были какими-то пустыми. В них совсем ничего не ощущалось. Их ничто не наполняло.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 Впереди послышался знакомый мерзкий писк и шорох коготков. Потом потянуло удушливо-сладковатым запахом разлагающейся плоти. И когда не свет фонаря достал наконец до того места, откуда доносились звуки, перед глазами предстала такая картина, что Артём засомневался. Не лучше ли будет вернуться к красным? У стены тоннеля, лицом вниз, вряд лежали три вспухших тела, и руки их, связанные за спиной проволокой, были уже сильно обгрызены крысами. Прижимая к носу рука в куртке, чтобы не чувствовать тяжело сладковато ядовитого духа, Артем нагнулся к телам, посвятив на них. Они были раздеты до нижнего белья, и на их телах не было заметно никаких ран. Но волосы на голове каждого были склеены запекающейся кровью, особенно густой вокруг чёрного пятна пулевого отверстия. В затылок определил Артём, стараясь, чтобы его голос звучал спокойно и чувствуя, что сейчас его стошнит. Михаил Порфирьевич прикрыл рот рукой и глаза его заблестели. «Что делают, Боже?»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 наклеенной прямо над телами на уровне глаз. Сверху, украшенный изображениями орлов и распростёртыми крыльями, шел набранный готическим шрифтом заголовок «Виртер Рейч». А дальше уже значилось по-русски. Ни одной черномазой твари ближе 300 метров от Великого Рейха. И был срочно пропечатан тот самый знак. Прохода нет. черный контур человека в запрещающем круге. Сволочи! сквозь стиснутые зубы выдавил Артём за то, что у них волосы другого цвета. Старик только сокрушенно покачал головой и потянул зашиво ртванечку, который увлекся изучением тел и никак не хотел вставать с корточек. Я вижу наш типографический станок,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 На рукавах у них красовались белые повязки, некоторое подобие немецкой свастики. Но не с четырьмя концами, а с тремя. Чуть поотдаль виднелись темные фигуры еще нескольких человек. У одного из них сидела нервно-поскуливающая собака. Стены вокруг были изрисованы крестами, орлами, лозунгами и проклятиями в адрес всех нерусских. Последнее немного озадачило Артема, потому что часть надписей была сделана по-немецки. На видном месте, под подавленным полотнищем, силуэтом орла и трехконечной свастикой, стоял уютно подсвеченный пластиковый знак с несчастным черным человеком. И Артему подумалось, что это, наверное, у них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 па по по понимаете дело в том, что у мальчика...» Начал было объяснять старик. «Молчать! Ко мне обращается господин офицер! На вопросы отвечать четко!» Гаркнул на него проверяющий, и фонарь запрыгал в его ладонях. «Господин офицер! Видите ли, мальчик болен!» «У него нет паспорта, он еще маленький, понимаете? Но э -э -э, взгляните, он у меня вот здесь вписан, вот, пожалуйста!» Залепетал оторопивший Михаил Порфирьевич, заискивающий, глядя на офицера, пытаясь обнаружить в его глазах хоть искорку сочувствия, но тот стоял на месте, прямой и твердый, как скала. Лицо его тоже словно окаменело, и Артём опять ощутил недавнее желание убить живого человека. Где фотография? Выплюнул офицер до листа до нужной страничке. Ванечка, стоявший до того момента смирно, напряженно всматривавшийся в собачий силуэт и время от времени восторженно гугуковвший, переключил свое внимание на проверяющего. И к ужасу Артёма оскалил зубы и недобро загудел. Артём вдруг так испугался за него, что забыл и всю свою неприязнь к этому созданию, и то, что сам пару раз с трудом подавлял желание пнуть его как следует. Проверяющий сделал невольный шаг назад, неприязненно уставился на Ванечку и процедил. «Уберите это, немедленно!» «Или это сделаю я?» «Простите, пожалуйста, господин офицер, он не понимает, что делает!» С удивлением услышал Артем собственный голос. Михаил Порфирьевич с признательностью глянул на него, а проверяющий, быстро пошелестев его паспортом, ткнул его назад Артему и холодно сказал. «К вам вопросов нет, можете проходить».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 Неважно, что его убьют, что будет с ВДНХ, не надо думать о том, что будет потом. Есть вещи, о которых просто лучше не думать. «Раздевайтесь!» — тщательно артикулируя, повторил офицер. «Обыск!» «Ну, п -п позвольте!» — пролепетал Михаил Порфирьевич. «Молчать!» — гаркнул тот. быстрее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 Выстрел, усиленный эхом пустого тоннеля ударил по барабанным перепонкам. Но Артему показалось, что он все равно слышит, как тихо всхлипнул Ванечка, садясь на пол. Он еще кренился лицом вниз, держась обеими руками за живот, когда офицер носком сапога опрокинул его на взвич и с брезгливым выражением на лице нажал на спусковой крючок и еще раз целясь в голову. «Я вас предупреждал!» Холодно бросил он Михаилу Порфирьевичу, который, застыв на месте, с отвалившейся челюстью смотрел на Ванечку, издавая грудные хрипящие звуки. В тот момент у Артема все померкло перед глазами, и он ощутил в себе такую силу, что отпеший солдат, державший его сзади, чуть не упал на пол, когда он рванулся вперед.